Глава вторая. Уличные фонари были погашены. Ночь завернулась в тонкие белые облака, которые отбрасывали слабый свет на заросший сорняками двор и удерживали зной, как одеяло. Атланта летом удушающая и сырая. По причине взёрнутых нервов и влажной духоты по лицу градом катился пот. От линии роста волос на потемневшие скулы. Я была в гриме и одета для ночной работы. Присев у входной двери, порылась в своём чёрном холщовом рюкзаке, нащупывая Тома. Во всяком случае, я называла эту штуку «Том», как в том выражении «любопытный Том». 36-дюймовую оптоволоконную трубку с миниатюрным экраном на одном конце и электронным глазом на другом. На такой работе Том избавляет от многих ошибок. Покрутив, я засунула крошечную трубку под дверь, и довольно неплохо разглядела переднюю комнату. Объект наблюдения, рецидивист Антонио Джонсон, неоднократно совершал насильственные преступления. Он гулял на свободе уже два месяца после того, как снова ограбил магазин. Три недели назад я выследила его в Канаде, но потом потеряла след. Однако его бывшая жена жила в Атланте, и Джонсон уже преследовал её в прошлом. В её доме вновь начались телефонные звонки, не звонивший бросал трубку. Благодаря помощи друга из полицейского управления Атланты эти звонки удалось отследить. Они привели к телефону автомату в задрипанном мотеле в Вест-Инде Атланты, где вовсю торговали крэком. Я нашла там людей, которые знали Джонсона. Один из них сдал его всего за 30 долларов. Джонсон нашёл себе пристанище в доме на Джонсборро-Роуд, недалеко от бульвара и федеральной тюрьмы. Там даже местные жители проверяют на светофорах двери своих машин, а народ, что ездит на работу из других мест после наступления темноты, обходит этот квартал стороной. Я видела его на трёхдюймовом экране. Он сидел на рваном диване, закинув ноги на край деревянного журнального столика. Похоже, один. В правой руке пиво, левое лежит на коленях и частично скрыта из поля зрения. «Ты что-то там прячешь, бугай?» Во влажном воздухе, над сладковатым, тошнотворным запахом мусора и кислятины пустых пивных банок, над крыльцом витал дрянной запашок чего-то синтетического, вроде суперклея и пенопласта. Я сняла пистолет с предохранителя и постучала в входную дверь. Я собиралась задействовать свой лучший голос, попавший в беду женщины, готовясь сказать, что мне нужен телефон или что я проколола шину, да что угодно, лишь бы мне открыли дверь. Я не была уверена. Я научилась импровизировать с тех пор, как стала работать одна. Джонсон не колебался ни секунды. Свой крошечный окуляр я мельком увидела, как за секунду до того, как в двери рядом с моим ухом он проделал дыру размером с мяч для софтбола, у него на коленях что-то дернулось. Грохот выстрела был сродни пушечному. Дверь разлетелась в щепки, а я, слегка оглушенная, мигом соскочила с крыльца на более безопасную территорию. И ещё один выстрел. Передние окна как будто взорвались. Осколки разлетелись во все стороны, словно шрапнель. Я сжалась в комок рядом с крыльцом. Почувствовав на шее и руках уколы, поняла, что порезалась, но тут же приподнялась на достаточную высоту, чтобы выстрелить в сторону переднего окна. В мои планы не входило его пристрелить, лишь припугнуть, чтобы он слегка отступил. Затем наступила тишина. Пригнувшись, я поднялась по ступенькам крыльца и подобралась к двери. По-прежнему тихо. Я попыталась просунуть руку в дыру в двери, дотянуться до замка и отпереть её. Вот тогда-то я услышала его. Дробовик. Проклятый помповый механизм. Если вы когда-нибудь слышали этот звук, то никогда его не забудете. Цевьё скользит назад, одна гильза выбрасывается, другая входит в патронник — Затвор защёлкивается. Если у вас набита рука, это занимает доли секунды, а у Джонсона было предостаточно практики. Я прижалась спиной к дому, вздохнула и мгновение выждала. В таких ситуациях быстрая проверка реальности никогда не бывает лишней. Неужели я и вправду хотела, чтобы в ходе поимки этого парня меня грохнули? Чёрт, нет, только не это. Но жажда адреналина одержала вверх. Выброс адреналина, какой всегда случается в такие моменты, толкнул меня вперёд, а не назад, что, возможно, наиболее наглядно иллюстрирует разницу между теми из нас, кто занимается подобными вещами и нормальным населением. Бум! Джонсон вновь выстрелил из дробовика. Я почувствовала это ногами. Примерно так же содрогается земля во время фейерверка. Вероятно, он сам делал себе патроны. Одному богу известно, чем он стрелял в меня. Вылетел еще один кусок дверного полотна. Затем последовал треск очереди из автоматического оружия. На счет три сказала я себе. Один, два, два с половиной, две и три четверти. Твою мать, три! Я спрятала все, что у меня было, за одним из черных армейских ботинок, которые надевают для таких случаев и прицелилась в место прямо над ручкой входной двери. Расколотая и распахнутая, она уже не оказывала сопротивления. Я прижалась спиной к дому и стала ждать. Тишина. Сжимая обеими руками рукоятку Глока, слыша, как в груди громко колотится сердце, так что я чувствовала, как у воротника рубашки пульсируют вены, я вышла из-за угла и оглядела переднюю комнату, гостиную, совмещенную со столовой. За ней были видны кухня и коридор. Я прикидывала, где тут место для двухспалин и ванной. Прежде чем сделать шаг, какое-то время потопталась снаружи, считая двери и окна. Так где же он? В спальне? В коридоре? Затем хлоп-хлоп-хлоп. Я упала на пол, вкатилась в крошечную столовую и выпустила несколько пуль. На тот случай, если у него возникнут какие-либо мысли о том, чтобы найти меня. «Я пристав! Взыскание залога, мистер Джонсон! Бросайте оружие и выходите с руками за головой! Немедленно!» «Цыпочка!» — крикнул в ответ Джонсон и рассмеялся. «Даже не подумаю!» Затем я услышала, как открылась задняя дверь и хлопнула противомоскитная сетка на ней. Я бросилась на кухню. Дверь была наполовину сорвана с петель, а дальше за ней в темноте подпрыгивали белые буквы на футболке Джонсона бежавшего через задний двор к забору. Я метнулась во двор и не без удовлетворения наблюдала за тем, как Джонсон приближается к забору и калитке. Я оставила там кое-что на такой случай, что с моей стороны было весьма предусмотрительно. Результат не заставил себя долго ждать. Это был крошечный дворик с забором из сетки рабицы и подковообразным рычагом на калитке. Джонсон схватился за забор, и как только попытался перемахнуть через него — Бело-голубая вспышка взрыва отбросила его назад. Просто немного чёрного пороха, небольшое количество вазелина, батарейка и пара проводов, плюс несколько фейерверков, чтобы остудить его пыл. На расстоянии пяти футов в ушах зазвенело. Пару секунд мне пришлось пробиваться сквозь миллион крошечных лампочек вспышек. Джонсон лежал неподвижно, как слезняк. Держа на готове глок, я осторожно приблизилась к нему, И проверила его на предмет признаков жизни. Дыхание нормальное. Просто вырубился. Я вытащила из-под него его большие руки. Ладони были обожжены. Я не думала, что всё будет так драматично. Сказала я его обмякшему телу застёгивая на запястьях наручники и продевая вокруг талии через наручники ремень. Просто я ни хрена не смыслю в взрывчатых веществах. И перевернула его на спину. Затем, держав в каждой руке по ботинку тринадцатого размера, я попыталась тащить его. Черт! Этот тип весил по крайней мере двести шестьдесят фунтов и был тяжел как камень. Примечание: двести шестьдесят фунтов равняется сто восемнадцати килограммам. Я же на цыпочках ростом пять футов пять дюймов и вешу всего ничего, если не выпью достаточно воды. Примечание: пять футов пять дюймов равняется 165 сантиметрам. Я передвинула его дюйма на три, но потом сдалась. Можно было бы воспользоваться мобильником и вызвать на помощь полицию, но шутки про слабенькую девочку крутились бы потом в отделе ещё несколько недель. Я плюхнулась на землю и ткнула глоком ему в ребра. «Давай, толстяк, просыпайся!» Он поднял веки и целую минуту смотрел в пустоту, прежде чем его взгляд обрёл фокус. «Привет!» — весело сказала я и посветила фонариком в его налитые кровью карие глаза. Фонарик я держала на полицейский лад, над плечом возле лица. «Вспомнил меня?» Он сердито заизвивался, но как только понял, что его руки скованы за спиной, издал хрюкающие животные звуки. «Что ты предпочитаешь? Сам доставишь свою толстую задницу к моей машине или хочешь, чтобы я позвонила в полицию?» «Кто ты, если не легавая?» Я задумалась. «Кстати, неплохой вопрос. Как только я это пойму, дам тебе знать», — пообещала я, вновь подтолкнула его, чтобы он встал на ноги. Увы, без помощи рук сделать это было крайне трудно. Я встала позади него и снова подтолкнула. «Ты когда-нибудь задумывался о диете?» «Тебе это нравится, сука», — заплетающимся языком пробормотал Джонсон. Похоже, его слегка развезло. Тебе нужен Антонио. Ты сама это знаешь. О да. Давай-давай. Ничто не сравнится со старым жердяем с несколькими тюремными ходками. Хорошо, толстяк. Давай мы с тобой прокатимся.